Свершившееся предзнаменование Быть реформатором опасно для жизни. Как правило, преступления, связанные с гибелью этих людей, не раскрываются. Судьба Абраама Линкольна – одна из самых красноречивых тому свидетельств. По улицам шла большая похоронная процессия.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 В выборах впервые приняло участие свыше 80% населения, и он был избран большинством. Важнейшие посты заняли его вчерашние конкуренты – Сьюарт, Бейтс и Чейз. Избрание Линкольна, этого аболициониста и черного республиканца, вызвало тревогу в южных рабовладельческих штатах.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 ничего сделать не смог. Президент наутро скончался. В то же время Пейн пробрался в дом стюарда и нанес ему удар ножом, но рана казалась не смертельной. Буд между тем перебрался через Потомак, встретился с Хэролдом, и вместе они отправились в штат Мэриленд, где надеялись найти убежище. Знакомый врач Самуэль Мат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 Вильямом Бойдом, шпионом конфедератов, выпущенным из тюрьмы именно для убийства президента. Буд же постарался совершить покушение раньше конкурента. И, наконец, сейчас появилось мнение, что в рояле погиб вовсе не Буд. В действительности там был убит Бойд. С момента убийства